Глава 10. Сегодня настала моя и Гунира очередь готовить террасу к приходу учителя. Вот и пришлось после удара колокола мчаться к бочкам быстрее всех, чтобы все успеть. Вода в них за ночь нагрелась и даже не ломила зубы. Странно. Я могу бежать сквозь огонь и не сразу порежу кожу ножом, а гляди же ты. Закалка закалкой, но умываться теплой водичкой до сих пор приятнее. Дома проблемой оказывалось дойти до прохладной в реке. А тут все наоборот. Морозная гряда. Мы с Гуниром успели, а опоздавшим с подъемом придется доливать бочки свежей и холодной водой. Мы же, растолкав засонь, уже торопливо подметали некрашенные доски террасы. Всего несколько дней назад мы весь день убирали нашу бурсу и, казалось, не оставили пылинки даже на камнях. Но только казалось. Как я и думал, Иглес нашел кучу недочетов. и загнал большую часть классов долги, которые нужно теперь отдавать упорной учебой. Вот только большинство сверстников впало в уныние и забросило учебу. Учителя были недовольны. Великор лишилась баллов, но ничего поделать не могла. Даже ее обычные угрозы мало кого впечатляли. Впрочем, ко мне это не относилось. У меня планы на академию и отдельный договор со старшей. Нужно еще не забыть стереть пыль со стола учителя и камня рейтинга. На самом деле это артефакт, Хотя и выглядит как полированный плоский черный камень с горящими на его поверхности символами. Все, забываю спросить. Я принялся перетягивать прослабившуюся оплетку метелки. Что за вражда у ватажников с наемниками? Мало кому нравятся наемники. Те же крестьяне их любят ничуть не больше ватажников, спокойно пожал плечами гунир, но взгляда от пола не оторвал. Мир, спроси, а ты здесь зачем? Сам рот открыть не можешь? Мы, честные добытчики. Гунир зыркнул из подлобья: Бьем зверей, ищем травы, в лесу охраной можем заняться, как лесорубы не справляются, к примеру, или богач, какой в поиск решил уйти, потешить себя. Они обозы охраняют деревни, разбойников выслеживают. Пока не слышу ничего ужасного, я осторожно прервал наступившую тишину. Ага, гунир хмыкнул. Только слабо бывают при виде монет. Сложно ночью отличить разбойника от наемника. Охрана случается и сама грабит нанимателя. Но всякое бывает. Я закончил свою сторону и взялся за тряпку. Ну да, ну да. Вот только если ты будешь в лесу один и встретишь отряд ваташников, то тебе всегда помогут. Слово. А если наемников, то путь твой может и окончиться. Гунир разогнулся и пояснил. Прикопают тебя, особенно эти. И как ты будешь к ним относиться, зная это? А чего их орден не почистит? «А чё орден? Какое ему дело, кто чист на руку, а кто нет? Какое дело тигру до да мышей? Их обоза со стягом только дурак тронет». «А так? Ну да, полезного они тоже немал делают. Не всё ж в наглую разбойничают. Но вот те наемники с шестого, они ж с кровавого тигра, а про них с каждым годом всё больше слухов. Нехороших. Уж совсем на пустом месте народ не болтает. Да и я с батей сам сталкивался раз. Наглые». Еле разошлись тогда без крови. Повезло, второй дядя появился. Это потому ты их задирал недавно? Да это я так. Заведено так. Гунир заозирался, оглядывая наведенный порядок. Пойдёт. Вчера хуже было. На Назло Иглису пылище оставили. Когда уже жрать притащат? Вскочились по заранку, живот бурчит уж. Да уж, дурок, точно. Так и вышло. Зря здоровяк переживал, что его не покормят. Все будет идти своим чередом. «Приветствуем старшего!» «Рад снова видеть вас!» Нас спокойно, без улыбки, оглядывал один из встречавших чемпионов за воротами школы служителей. Тот, что молчал, и был гладко выбрит и коротко стрижен. пиклит. «Я буду вести у вас занятия с оружием. Вам все понятно?» «Старший!» Через три стола поднялся и тут же склонился в поклоне один из подмастерьев, Мигнир. «Слушаю. Зачем нам нужно обучение боя на кулаках?» Я буду рад получить двойные уроки меча от учителя. Рад такой страсти. Странно, что этот вопрос задан мне, а не учителю Шамору. Минус балл, но отвечу. Вы лишь заготовки воинов, и настоящую учебу начнется только после появления у вас средоточия и освоения покрова, тогда, когда не будет опасности умереть от одного пропущенного удара. После этого и закончатся сражение на голых кулаках. А пока просто набирайтесь храбрости и выходить на ринг. Если вы проигрываете даже сейчас, когда нет опасности, то какое жалкое зрелище вы будете представлять потом, видя опускающийся вам на голову острый меч. Большая ступень, на которую вы пытаетесь забраться, именуется «Воин развития духа». И желание сражаться, преодолевать страх и побеждать — это первое, из чего формируется дух воина. Садись. Мигнир с мрачной рожей опустился на скамью. Вечная затычка для каждой дырки. Обязательно найдется вопрос, с которым он будет приставать. К учителям, к великор, к соседу по столу. И вопрос о драках он уже задавал Шамору. Не знаю, что нового он хотел услышать для себя. На пути к небу вас ждут множество испытаний. Узкие места развития, нехватка ресурсов, слабое понимание техник, недостаток энергии неба в меридианах, ограниченность восприятия и сильные враги. Это лишь малая часть препятствий, что вам встретятся. Лишь от вас зависит, преодолеете ли вы их, покорите ли новый ранг, приблизитесь ли к небу. Но что я вижу перед собой? Бойцов, которые гордо заявляли, что обязательно станут воинами и пришли к воротам школы Ордена? Нет. Я вижу кучку детей, которые столкнулись с первой крохотной бедой в своей жизни и пали духом. Как вы вообще сумеете создать средоточие? «Выучить технику, убить зверя, если вы так слабы духом!» Учитель Пеклит прекратил прожигать нас пронзительным взглядом. Положил руку на артефакт. «Школа возвращает вам сто баллов, но первое испытание вы провалили. Если так продолжите, то даже со звёздами вы ордену будете не нужны». Заливает, брехун!» Испытание приплел. Злой шепот раздался сзади и справа. «Кто там? Фатор?» «Меч! Король оружия!» лучший и надежнейший помощник, идущего к небу. Некоторые из вас, не справившись с путем воина, станут алхимиками, кузнецами, лекарями, если найдется достаточный талант. Но большинство выкуют свой дух, и вас ждет стезя бойца. Впереди будут сотни сражений со зверями, сектантами, разбойниками, и вашим верным помощником станет меч. Не техника, что истощит ваш запас духовной энергии и станет бесполезной. «Не знание о точном нахождении узлов-меридианов, а простой и надёжный меч. Не зря учитель Шамор заставляет вас бегать до изнеможения. Выносливость и сила легче всего тренируются и остаются с вами всегда. А я покажу, куда можно ее применить». Учитель развернул принесенный сверток и накинул на стойку полотнище ткани с твердо выведенными тушью силуэтами мечей. Несколько десятков, даже таких, каких я не видел в книге отца. По большей части форма клинков — это дань традиции и сотни лет практики сражений, что выгладили силуэты мечей до идеала. История классических клинков уходит в те далекие времена, когда наши предки еще даже не знали о пути к небу. Есть тонкие, изящные клинки, предназначенные для фехтования один на один. Есть тяжелые длинные мечи, рожденные для кровавого боя. Найдутся и те, что созданы для одного удара. «Я мечтаю, что вы станете мастерами меча, которые легко смогут воспользоваться всеми достоинствами своего меча и скрыть его недостатки. Можно и с двуручным дадау вломиться в ходы крепости, и с тонким дзянем выйти против царя зверей. Сегодня мы сделаем первый шаг к этому. Выходим под небо». Учитель расставил нас на камнях двора. Затем к нам в крыло зашли два послушника с целым ящиком мечей. И теперь каждый из ребят держал в руках свой. Длинный, узкий клинок, потемневший от времени и отсутствия ухода. Легкий, почти неощутимый в руке. Зянь, императорский меч! Лучший из существующих мечей, которому я начну вас учить!» «Херня!» Я повернул голову в сторону Гунира. На его губах змеилась кривая усмешка. «Леград!» «Слушаю, старший!» «Дарсов здоровяк!» Я преданно уставился на учителя. «Минус два балла за невнимательность!» «Великор!» Девушка мигом, только почти неслышный топот сапог, раздался по камням, следуя требовательному жесту учителя, метнулась под навес, вернулась с камнем рейтинга. Только внеся изменения, Пиклит вернулся к нашему обучению. Жаль. Иногда, редко, но бывало, что учителя к концу урока забывали зачесть наказания. Сейчас же особенно неприятно потерять баллы, ведь их только вернули. Учитель заставил великор показать нам основные стойки с мечом. Приятно видеть, как девушку, что я едва уговорил на несколько уроков, учитель использует как пособие. Я улыбнулся мыслям. А мы принялись под постоянные замечания и окрики пеклита повторять увиденное. Глазить по сторонам я больше не рискнул. Но и так оказалось понятно, что мои успехи на уровне мира. Стыдно признать, но даже девушки обращались с мечом гораздо лучше меня. Я привык к жесткому копью, к его сокрушительной мощи. А эту невесомую пушинку... изгибающуюся при быстром взмахе, я даже не чувствовал. Единственным утешением вышло то, что к концу занятия у них уже дрожали руки, а вот я не чувствовал усталости. «Отныне эти мечи всегда будут с вами. Ножи и крепления подберете из того же ящика. Привыкайте. Думаю, не нужно говорить, сколь жестокое наказание вас ждет, если вы обнажите клинок вне моего занятия». Пеклит резко развернулся и двинулся к выходу со двора. «Прощаемся со старшим!» Проводили мы его дружным хором голосов. Я выпрямился. Новый учитель не появился в дверях, хотя песок уже закончился. Такое изредка, но случалось. Воспользовавшись моментом, я подошел к Гуниру. «Знаешь, мне очень дорог мой рейтинг. Я хочу скупить все, что есть у школы. А ты мне мешаешь». «Я?» — Гунир засмеялся. Привереду Иглис с похмелья лишил тебя сотни, а мешаю я? С тем ничего поделать было нельзя». А Вот этот бал я мог сохранить. Так кто тебе виноват? Чё ты глазел на меня? Слушай и морду изображай, будто учитель тебе откровение неба рассказывает. А на меня не смотри, только слушай. Смех здоровика стал еще громче. Ладно, я скривился. Договаривай уж, за что я пострадал. Да херня это, рубанул рукой парень. Это не боевой меч. Начал-то он здорово, а потом... Тебе в лесах с таким делать нечего. он же сам сказал только мастер с ним выйдет против зверя а где мы и где наше мастерство да и не бывает лучшего меча каждый сам под себя подбирает ты хочешь сказать что пеклит глупец слушай рассердился гунир у нас в волках три сотни человек а зянь небо не даст соврать хорошо если у десятка я скажу так как мне дядя говорил но но «Этот меч хорош, когда два молодых богатея из семейных или клановых не смогли разойтись на улице города». «Чё?» — я перебил парня, вспомнив невероятной ширины улицы города и показав их руками. «Ты просто не знаешь, какие они, говнюки, бывают», — отмахнулся Гунир. «А вот Арнит», — я решил уточнить, — «не такой уж и говнюк». «Ты чё?» — пришла череда здоровяка удивляться. «Какой он клановый? Ты герб на одежде видел? Нету его там». «Его отец простой купец, даже на титул семьи не тянет. И то, глянь, как он пыжится. Слепить десяток таких и получишь одного из клана. Вон, семья Великор кланом даже не стала, а она лишний раз слова тебе не скажет, даже не посмотрит». «Это да». Я невольно оглянулся на девушку, уже успевшую повесить на пояс меч. Она стояла, не сводя глаз с дверей, чтобы не пропустить приход учителя. И по-прежнему почти не говорила. Только если тема разговора ее чем-то задевала, как во второй день учёбы, тогда могла сказать десяток фраз. Даже во время наших тренировок она старалась обходиться без слов. Но три формы я от неё тем вечером получил, едва выйдя из спальни на террасу. И очень подробное описание движения энергии по меридианам. Теперь каждый день я сплю на тысячу вдохов меньше. Но это явно того стоит. Уже сумела освоить все стойки и, проводя занятия, наслаждался ощущениями в своем теле. Мышцы словно наливались теплом от пробегающей по меридианам энергии, а суставы на смену формы отвечали странным, но приятным потрескиванием. И вот как они слово за слово зацепились, то вот этот меч — самое то, чтобы в поединке кровь противнику пустить. Красиво машут, звенят клинками, кричат оскорбления, бесплатные представления для ротозеев. И пеклит нас также учит круги острием вертеть. Зачем только? Я неловко, цепляясь ножными, опустился за стол. С копьем мне было проще. Взял и приставил его к стене. Ничего не мешает. «Потому что этот меч еще и символ статуса», чужой голос ответил на мой вопрос. Я оглянулся. Снова этот парень дарит. «Вот, допустим, праздник у семей. Думаешь, можешь прийти туда в чем хочешь?» «Нет». Сидящий за соседним столом рыжий помахал пальцем. «Не тут-то было. Есть правила кодекса, и ты должен их соблюдать. Предписанный наряд, назначенная обувь, Определенное твоим статусом число людей в свите, а на поясе только этот меч. И никакой другой. Вот пригласят гунира в небесный дом». «Что такое небесный дом?» Мне пришлось прервать объяснение. «Вот же пастух!» Парень закатил глаза. «Пастух — это уважаемая работа!» Я усмехнулся. «Я до нее не дорос. Каких только ужасов не узнаешь про ваш пустоши!» В меня ткнули пальцем. «Давай подробности!» «Пастух, уважаемый, и чем же ты занимался?» «Ничем». Я пожал плечами и издевательски улыбнулся. «Я болел много, и на шкурах месяцами лежал. Мне нельзя было работать. Я от работы дохнуть начинал. Так что такое небесный дом?» «Это здание, где глава города с помощниками сидят. Они там за все, связанное с идущими к небу, отвечают. С теми, чьё имя и сила на слуху». А «Зачем туда приглашать Гунира?» «Да, его пока и впрямь незачем». Дарид широко улыбнулся. А вообще, по-разному бывает. Услугу городу сделал, от тебя услугу хотят, работа для тебя появилась. Отстань. Неважно это, недоросли мы еще. Важно то, что по приглашению ты туда в обычной одежде не придешь. Это неуважение. Тебя за такое оттуда пинками выкинут. И на поясе обязательно должен быть императорский меч. Почему императорский называется Объяснить? Да я сам могу. Теперь его перебил гунир. Это любимое оружие первого императора. Говорят, теперь весь клан всегда сражается только ими. Вот потому и наш учитель ему нас учит. Упекли-то на этом сдвиг. Императорский клан раз в год проводит большой смотр в поясе. Он каждый раз ездит на него в хрустальные водопады. Все пытается выиграть приз в поединках на дзянях. Глупец. Чего это? удивился Гунир. Ему уже. Дарит оглядел нас и щелкнул пальцами. Сорок лет! Куда он лезет? У него нет таланта ни в возвышении, ни в мече. Его лучшие годы прошли. Впереди его ничего не ждет. Теперь вот ученика ищет, что принесет ему славу. Никчёмный старик. Тебе почем знать? вступился я за учителя. У меня есть уши, а они слышат разговоры. У меня есть глаза, и я вижу то, о чем говорили. Раздался женский крик. Класс, встать. Нашу беседу прервала Великор. Жаль, хотелось еще поболтать. а вечером будет уже не до пустых разговоров. Поесть, попрыгать по столбам, пытаясь дойти до конца, пять сотен раз повторить очередной показанный мне прием, сойтись со старшей гуниром в схватке, вбить десяток страниц в его и головы, привести себя в порядок, попытаться сжать энергию в в первые за долгие недели попытки стать воином, трижды пройтись по формам и упасть в кровати до утра. О чем мы поговорим сегодня? Хм... Кадор перевернул часы на столе, прошелся перед нами, заложив руки за спину. «Обычно этот разговор заводят после первого общего боя класс на класс. Но мне кажется, по многим умным вопросам, услышанным мной здесь ранее, что вы вполне сможете понять меня и без печального собственного опыта. Итак, будем откровенны». Все эти сражения нужны не только для того, чтобы закалить ваш характер, разжечь ваш дух и приучить к схваткам и ранам. Нет. Ещё вы должны усвоить, что редко человек талантлив во всем одновременно. А еще я скажу вам это до того, как испытаете на себе этот горький факт. Иногда одного человека просто мало для победы. Нужна сплоченная команда. Так, чтобы слабые стороны одного... оказались прикрыты сильными способностями другого. «О чем я? Великор?» «О команде. О разделении на бойцов ближнего и дальнего боя». «Верно. Кто-то из вас окажется силён с мечом в руках, кто-то хорош в техниках усиления, кто-то в дистанционных. Грамотно собрав команду, где будет несколько бойцов, что смогут сковать врага в ближнем бою и дадут своим товарищам беспрепятственно применять техники». «Можно обеспечить себе победу и над более сильным противником. Даже если один на один они легко могли разбить вас. Это справедливо и для схваток людей, и для сражения со зверями». Я понял, о чем говорил старик Кадор. «Пусть скоро мы создадим средоточие и освоим покров, но для Калиры и Ули это лишь продлит мучения в схватке. Насколько хватит их сил? Выдержать десяток ударов меча? А что дальше? А дальше в настоящей схватке смерть». Пусть тот же гончар, не запыхавшись, может победить обоих одновременно. Но вот если убрать их вдаль от схватки, положиться на технике работы с энергией, они делятся на десяток видов. Среди них есть те, что связаны с боем голыми руками, усиливающие удары оружием, ускоряющие движение и перемещение, плечащие, маскировочные и, наконец, дистанционные. Если они освоят дистанционную технику лезвия духа, И одна схватится с гончаром на мечах, задержав его на несколько вдохов, а вторая издалека сумеет создать и попасть в противника десяткам лезвий, а ведь каждая из них соответствует удару меча, то победа может остаться за девушками. А если они обе станут за спиной великор? Хотя ей меньше всех в нашем классе нужна помощь. Что бы ни говорил учитель Кадор, если человек по-настоящему силён, то он просто подавляет противника, не находя себе равного соперника. Великор, одна против двадцати, наглядно это показала. «У меня еще нет такой силы. Но у меня уже есть сложившаяся команда. В этом старшая мне помогла. Четыре человека». Гунир хвастался, что очень хорош с мечом. Жаль, что мне нельзя показывать свои ледяные шипы. Да и даже для начального этапа освоения там нужно иметь двенадцать открытых узлов. Боюсь, что только ближе к поступлению в академию я смогу начать изучать эту технику». Вот что значит «земной уровень». Лезвие духа человеческого уровня требует лишь двух узлов для первого использования. Вернее, даже одного. Да и глупо мне с моей силой и скоростью прятаться за спины других. Будем надеяться, что у Зимионы и Мира обнаружатся успехи в какой-нибудь технике. Четыре мечника — это совсем не то, о чем говорил учитель Кадор. Впрочем, тоже совсем неплохо. Вчера вечером, занимаясь возвышением, пока мои подопечные корпели над чтением, Я, наконец, достиг двенадцатой звезды. И горел желанием сегодня проверить свои силы в схватке с Великор. Не на тренировке, а именно кулак против кулака в полную силу. Как бы меня ни раздражала эта фраза, но она лучше всего выражала мое желание. Лишь бы она после этого снова не начала свои крики о доставшемся мне даром. Хотя если сравнивать мои мучения и время, что я потратил на достижение десятой звезды в нулевом, пять, пять месяцев на одну звезду, и сотня схваток со зверями и монстрами. А здесь, на землях предков, я за месяц беру уже вторую. Действительно, даром. И это обидно. Очень обидно. И впору уже мне поднимать крик о несправедливости. Да если бы перенести сюда всю нашу деревню, то мои невольные ученики за два, а то и вовсе за один год смогли бы сдать экзамен. И Мирглу наверняка, я в этом уверен, стало бы воином. Да мало ли тех, кто застрял на седьмой-восьмой звезде. В скудных на силу неба землях нулевого. Нас называют мусором и потомками мусора. Но так ли это на самом деле? Мысли мои свернули на маму и Лейлу. Как они там устроились и как успехи мамы. Ведь она обещала мне не забрасывать путь возвышения и догнать меня. Надеюсь, ей удастся, и наша семья получит еще одного воина. Денег на зелье ей хватит в любом случае. Интересно, как обучаются те, кто не поступил в школу, но тоже готов стать воином? ведь их должны быть тысячи в окрестных городах, и куда они идут применить свои силы. Приступим к возвышению. То, чем вы занимаетесь под моим руководством, чаще всего называется медитацией. Какие бывают виды медитаций? Арнит. Три основных вида медитаций — возвышение, боевая и познание. Бал! Приступайте к поглощению энергии и продолжайте слушать меня. «Ваше внимание должно быть равномерно распределено между своими меридианами и звучанием моего голоса. Это всем знакомое из наставления по закалке «Медитация возвышения». «Боевая медитация сложнее и требует от вас умения сосредоточиться на энергии неба во время схватки и активных движениях. Ее высокие ступени сложны в усвоении, но и очень эффективны». Довольно трудно сосредоточиться на силе и продолжать видеть ее с открытыми глазами в тот миг, когда все твои мысли занимают звери перед тобой. Кто не практиковал этот вид медитации, советую обязательно начать, ведь даже ваши первые попытки провести ее хорошо снимают усталость прямо во время забега, что любит устраивать учитель Шамор. Большего, даже малого успеха вам в этих стенах вряд ли удастся добиться. Итак, для всех. Ваше задание на следующих занятиях с учителями Шамор или Пеклитом тренироваться в боевой медитации. Запомните, она отличается от обычной лишь необходимостью не безразлично наблюдать за потоками силы в состоянии покоя, а активно действовать и словно разделить себя на двух людей: того, кто двигается, и того, кто накапливает силу. Это самый простой прием. Опробуйте для начала его. Давайте сделаем это сейчас. «Выходим под небо. Просто приседайте. Для начала можете закрыть глаза. И старайтесь удержать в голове образ силы, что окружает вас. Пусть тело движется, а разум поглощает. Тело умное. Дайте ему свободу. Оно справится». А ведь выходит, что боевая медитация — самая мной любимая и самая тренируемая. Я задумался, вспоминая свое прошлое. Пожалуй, что ей я действительно занимался больше, чем обычный. И все эти приседания давно пройденный этап для меня. Если я еще года назад, в самом начале своего пути к небу, носил воду и одновременно впитывал энергию. Старший, ученик имеет вопрос. Я перестал приседать и поклонился. Говори. Старший, а что дадут ступени? Огромную, почти неисчерпаемую физическую выносливость, краткий всплеск силы и скорости, чувство замедления течения времени в схватке. Возможность сжечь больше жизненной силы, ощущение опасности, возможность закрыть от потери крови только что полученные раны, небольшое пополнение запаса средоточия прямо во время схватки. Выходит, я уже добрался до некоторых из них, или нет? Конечно, я прошу у неба силы и скорости во время тяжелых схваток, но вот дает ли их медитация? Это может точно сказать только взгляд со стороны». Но ощущение жаркого ветра, что предупреждает об опасности, у меня есть. А самое важное в этой медитации то, что активное двухстороннее использование меридианов на поглощение и трату энергии великолепно закаляет их, тренирует объем средоточия и подстёгивает развитие узлов, пусть на малую долю. Но кто из воинов не мечтает о большом запасе сил, о новых звездах? Тот-то и оно. Удвоенная польза за то время, что раньше тратили впустую. Конечно, не все смогут освоить этот навык, но приложить все силы для его освоения нужно. Так, а что он нам может рассказать о медитации познания Дидо? Этот вид медитации применяют мастера по работе с небесными материалами. Кузнецы, алхимики, артефакторы, прочее. Живо протраторил парень. Кажется, он ученик-алхимика. Наверное, поэтому и в курсе. Верно. Бал. В ней возвышающийся направляет все внимание на материал, с которым работает. Он старается проникнуть в него взглядом, пронзить потоками силы, ощутить частью себя, познать его тайны. Именно во время таких медитаций мастер может определить свойства незнакомого металла, определить нужную температуру для лучшего момента закалки меча, время для добавления травы в готовящийся эликсир. Для вас единственное ее применение заключается в том, что эту медитацию можно проводить со своим оружием. При должном усердии вы почувствуете, что стали гораздо лучше ощущать меч в руке, легче контролировать его. Он станет вам роднее и привычнее. Вроде мелочь, но часто может выручить вас. Рекомендую попробовать. А сейчас давайте глянем, как ваши успехи. Медитация познания. «Возможно, она поможет мне с мечом. Нужно будет найти на это время». Я открыл глаза и наблюдал, как учитель ходил между нами и прикасался к каждому артефактам. Это происходило в конце каждого его урока. Что-то вроде мерила. Кадор проверял, как близко мы к созданию средоточия. Вот только сегодня в часах упала лишь половина песка. Артефакт внезапно сверкнул неяркой белой вспышкой под ладонью последнего ученика. «Отлично!» Старик с улыбкой оглядел спокойную Великор, что делала вид, словно ничего вокруг нее не происходит. Первый воин в классе. Поздравляю тебя, девочка. Тебе повезло. С новой недели приступим с тобой к изучению техник. Радуешь старика. А вот с остальными все по-прежнему плохо. Но я сделал для вас все, что мог. Это была последняя отсрочка. Кадор вернулся на свое место, покачал головой. скользнул пальцами по тускло горящим цифрам рейтинга на артефакте возле своего стола и обвел нас взглядом вы первый класс ваш талант лучше среди учеников школы можно считать что только ради вас она и была когда-то создана но времена меняются хотим мы этого или нет бывают времена когда качество должно уступить место количеству у меня было много надежд на вас но вы печалите старика скоростью своего возвышения Через полгода вы должны достигнуть второй звезды, чтобы остаться дальше в этих стенах и суметь стать хотя бы послушниками Ордена. Но прошел почти месяц, а результатов для Дегора всё нет. Мое время вышло. Я сделал для вас все, что мог. Теперь нам придется обратиться к алхимии. Очень жаль. Очень жаль использовать молодые саженцы, чтобы растопить очаг». Старик вздохнул и отвернулся к входу в бурсу. Я не успел даже один раз повторить его слова в голове, как двери распахнулись. В проеме появился послушник из наказующих. Он коротко поклонился. Конечно же, не нам. «За мной!» Народ загудел в восторге. Учитель Кадор сложил руки за спиной и неспешно направился к выходу из нашего крыла. А я вклинился между миром и гуниром. И что-то рожа у гунира была слишком кислая. «Ты чего?» «Зелья!» «Я понимаю, что не траву жевать будем!» Я безлобно пихнул кулаком молодого ватажника в плечо. Народ почти месяц ждал. Все вон чуть не пляшут. Ты чего? Мне не нравится славы этих зелий. Не люблю заёмную силу. Дедо! Вдруг повысил голос здоровяк. А ну, поть суды! Чего тебе, Гунир? Ученик-алхимика замедлил шаг, равняясь с нами. Расскажи про возвышалки. Чего? Я тебе нанимался? Парень возмущенно повысил голос, но тут же получил от здоровяка кулаком по спине. Так скажи, что тебе очень надо. Чего руки распускаешь? Обиженно засопел дедо. Так по простому называют все зелья, что содержат вытяжку силы. Они разные, с разными атрибутами и жесткостью. Совсем дешевые. Они просто вытяжка с энергией. Чаще всего употребляются вместе с зельем возвышения воина, чтобы добрать недостающие по силе до десятой звезды. Само возвышение тоже возвышалка, но уже подороже. Нам сейчас дадут очень дорогие, те, что два в одном. «Те, что уже для воинов. Могут и узлы меридианов открывать, и сразу тело и силы накачивают до пределов». «Это же отлично», — уточнил Зимеон. «Только без хвалебных речей, так как тогда за костями болтал». «Для нас, ведь у нас еще нет даже средоточия, не очень». Парень покосился на Гунира и решил объяснять дальше. «Не для нашего ранга. Жесткое зелье выходит. Слишком много энергии. Три дня лихорадки и боли, пока меридианы будут распухать от заемной силы». «Да и шанс жаль». «Что за шанс?» «Можно всего два зелья в жизни принять. Больше у воина меридианы не выдержат». «А учитель говорил, что лучше всего его пить, когда хотя бы первая звезда есть. А лучше вторая или еще больше. Тогда эффект в разы лучше. Можно при удаче полную звезду получить. Сравни. Десять или даже двадцать узлов». «А, сейчас так». Парень расстроенно махнул рукой. «Только средоточие откроется. Еще и мучиться за это придется. «Так зачем нам сейчас его дадут?» «Так всегда дают». Дедо пожал плечами и продолжил с нарастающим жаром, размахивая руками. «Обычно в самый первый день. А в этом году чего-то затянули. Потому сюда в школу и хотят все попасть. Зелья ведь и впрямь дорогие. Я сам травы учителю подсушивал для заказа ордена. Только на них разориться можно. Так ведь и разоришься, а толку не будет. Нет их в продаже-то. Их алхимики и варили, гильдейским не доверяют. У нас даже рецепта нет». «Шанс-то шанс, только попробуй на него яшму набрать. Он в Ордене годами служит, а скопить заслуг не могут. А мы получим зелье просто так? Городу всегда нужны бойцы, ведь так? Кто знает, когда ты воином станешь. Смысл нас учить, если мы на этапе закалки? Вот и тратится на нас Орден. Жаль, что три дня мучится только ради одного узла. Вот если бы его хотя бы через три месяца бы принять, как средоточие появится. На крепкую основу. Эх. «И чё?» Наконец Эмир решил подать голос. Обычно-то он молчит в таких разговорах. «Прям через три дня станем воинами не Дедо Деду уже оказалось всё равно, кто спрашивал. «Это как пинок с горы. Кто далеко улетит, а толстый тут же плюхнется и дальше уже сам покатится. Как повезёт с меридианами. Обычно за месяц точно результат будет. Словно засохшее семечко полили. И оно начало прорастать. Одно. Эх. а вот если бы на второй звезде десять представьте себе да хорош тебе а еще будут давать ага тем кто в академию пойдет через полгода раньше нельзя только если еще зелье закалки меридианов пить иначе можно возвышение загубить но их и тут не дают они еще дороже я тебе могу цену сказать но зачем расстраивать действительно жаль уж в своей способности стать воином самостоятельно я не сомневался Если две звезды я проскочил за месяц, то сжать накопленную силу в средоточии я тоже быстро сумею. Тут силы вокруг целая река. Лучше бы Орден дал нам время на самостоятельное развитие. Так бы мы стали сильнее. Великор теперь получит шанс сразу подняться на вторую звезду. А через полгода получит еще одно. И попадет в Академию уже сильным воином. Возможно, получит четвертую звезду. А я? Я тоже добрался до вершины этапа закалки. И что? сэкономил баллы, а в скорости развития потерял. Мои мысли прервал грохот и звон из-за двери, возле которой нас выстроили послушники. А вот Кадорс на меня остался, ушел. Спустя пару десятков вдохов из-за двери выглянул молодой воин. Заходим по трое. Все это здорово напоминало мне первое время в школе. Одноклассники потихоньку исчезали за дверями, а вот появлялись уже дальше по коридору и выглядели вполне обычно. Никаких признаков того, что они выпили зелья, я не видел. И сам никуда не спешил. Остальные вначале изрядно потолкались, споря за первые места, будто от этого что-то изменится. Теперь ясно, почему сокрушался старик и говорил о ростках. Этим все равно. Они сюда за зельем и шли. Гарантия стать воином и получить техники. Подняться на ступеньку силы. Прорваться в другую жизнь, где копят в кубышке не зелень, а красную яшму. А я потрачу такой шанс почти впустую. Что мне от помощи сосредоточием? Моя очередь. Я оказался вместе с Миром и Зимеоном. Обычная комната, действительно схожая с той, где меня впервые встречал Иглис. Такие же обшитые деревом стены, светоч. Только сама комната гораздо больше. В ней есть еще одна дверь. У боковых стен лавки, у дальней от входа большой стол. Вот на нем и стоит то, зачем мы сюда пришли. Стеклянные пузырьки, зелья. Я еще раз скользнул взглядом вокруг. И замер. У ножки второй от стола скамьи, закатившись почти к стене, лежал пузырек, пустой. А что если... Теперь я внимательно оглядел расстановку в комнате. За столом два послушника. хрил и незнакомый парень лет двадцати. Заняты склянками. Рядом с нами воин из наказующих, чтоб позвал сюда. И еще один возле второй двери. Если кто и смотрит на нас, то впереди меня широкоплечий мир. Но как поднять фиал? Я шагнул вправо, прикрываясь широкой спиной крестьянина, и рванул с груди свой клятвенный камень. Мешочек долой. Еще два шага вслед за парнем, приближаясь к столу. Сейчас. Короткое движение кисти, и мой талисман застучал по доскам пола. «Старшая, простите!» Прежде чем кто-нибудь успел хоть что-то сказать, я уже бросился к стене и склонился у скамьи. Ножны глухо стукнули по полу. «А ну, стой! Чего это ты?» Меня словно клещами схватили за плечи и рванули. Я послушно выпрямился и протянул руку воину, показывая поднятый камень на раскрытой ладони. А, -а, -а разява! Послушник мгновенно потерял ко мне интерес и толкнул, возвращая к парням. И никаких вопросов, что это. Я пожал плечами и сунул руки в карманы, убирая клятвенный талисман. Еще пять шагов, и мы уже возле стола. Хрил поднял глаза от толстой сшитой книги, раскрытой на первой трети, оглядел нас, чему-то кивнул. «Называемся, получаем зелье, пьем фиал на стол». Первым вперед шагнул наш крестьянин. «Отлично». Я впился взглядом в происходящее, выискивая возможность. «Мир!» «Зимеон!» «Алеград!» Я шагнул к столу, проследил, как лекарь вывел мое имя в книге. Сердце принялось биться в груди. «Спокойней, тут все волнуются, никто не обратит внимания». Получил от молодого послушника пузырек, осторожно подхватил его второй рукой снизу, Оглядел пузырьки, сравнивая. Да. Сжал кулак, затем будто дернул пробку, поднес ка рту и старательно глотнул. Показательно скривился, копируя мира несколько вдохов назад, и вернул пустой фиал на стол. Зели с отсрочкой. Через тысячу вдохов советую уже лежать. Незабываемую ночь гарантирую. Хрил хмыкнул. Свободный. Тот же воин, что поднимал меня с пола, молча ткнул рукой в сторону своего напарника у другого выхода. Я старательно держался за Зимеоном и думал только об одном — куда спрятать зелье, пока его не хватились?